33. на другой день уленшпигель шёл вдоль светлой речки лэй по направлению к корт раййку ламы со стенаниями тащился за ним что ты всё стонешь тряпичная ты душа о твоей жене которая украсила тебя рогами сказал уленшпигель сын мой она всегда была мне верна и любила меня как должна а уж я её любил без меры о господи ииису и вдруг однажды она отправилась в брюге И вернулась оттуда другая. С тех пор на все мои просьбы о любви она отвечала, «Я должна жить с тобой только как друг, не иначе». Я затасковал в сердце моем и говорю ей, «Радость моя, дорогая моя, Господь Бог соединил нас браком. Разве я не делал для тебя всего, что ты хочешь?» Не одевался ли я ни раз в камзол из черного редна и в плащ из дерюги, лишь бы наряжать тебя, вопреки королевским указам, в шелк и парчу? Дорогая моя, неужели ты уж никогда не будешь меня любить? — Я люблю тебя так, — отвечала она, — как указано Господом Богом и законами, святыми заповедями и покаянными канонами. И все же отныне я буду тебе лишь... — Добродетельной спутницей. — Что мне в твоей добродетели, — отвечаю я. — Мне ты и нужна. Ты — моя жена, а не твоя добродетель. Тут она покачала головой и сказала. — Я знаю, ты добрый. Ты был у нас поваром, чтобы не допустить меня к стрипне. Ты гладил наше белье, простыни и рубахи, так как утюги тяжелы для меня. Ты стирал наше белье? Подметал комнаты и улицу перед домом, чтобы я не знала труда и усталости. Теперь все это буду делать вместо тебя я сама. Но больше ничего, милый мой муж. Мне это не нужно. Я, как раньше, буду твоей горничной, твоей прачкой, кухаркой и твоим верным рабом. Но, жена, не разделяй сердца и тела, бывшие единой плотью. Не разрывай ус любви, так нежно связывавших нас. — Так надо, — сказала она. — Ах, — вскричал я, — это ты в брюге пришла к этому жестокому решению. — Я поклялась перед Господом Богом и Его святыми угодниками, — отвечала она. — Кто ж принудил тебя привести этот обет, не исполнять никогда своих супружеских обязанностей? Тот, на почил Дух Божий, удостоил меня покаяния. С тех пор она перестала быть моей. и как будто сделалась верной женой кого-то другого. Я умолял ее, мучил ее, грозил, плакал, просил — все напрасно. Вернувшись однажды вечером из Бланкенберге, где я получил аренду за одну мою ферму, и я нашел дом пустым. Очевидно, моя жена устала от моих просьб, или рассердилась, или опечалилась моей печалью и бежала. Где-то она теперь... Илама уселся на берегу лей и, опустив голову, смотрел на воду. — Ах! — вздыхал он, — подружка моя! Какая нежненькая ты была, какая стройненькая, какая пухленькая! Уж не найти мне такого цыпленочка! Неужто никогда уж не отведаю я любовного блюда, поданного тобой? Где твои упокоительные поцелуи? пахнувшие как тмин, твои сладкие уста, которыми я лакомился, как пчелка медом розы? Где твои белые руки, с лаской обнимавшие меня? Где твое бьющееся сердце, твоя пышная грудь, твое трепещущее в любви наслаждением дышащее нежное тело? Да, где волны твоей реки? весело струящей свои новые воды под солнечными лучами.